Послесловие автора. Сейчас, когда я пишу это послесловие, еще стоит прохладное раннее лето, но когда эта книга будет опубликована, она, скорее всего, достигнет своего пика. Наверное, я растаю. Почти такое же вступление я написал в послесловии, опубликованного в июле прошлого года третьего тома. Похоже, я в прошлом году и я в настоящем году одинаково плохо переносит жару. Давно не виделись, говорит Садзана Кей. Большое спасибо всем тем, кто купил седьмой том «Сумеречного песнопевца». С этого момента история перешла ко второму эпизоду. Место действия тоже сменилось с Академией Тремя на Большой город в центре континента. Вместе с новым местом действия и новыми людьми сюжет быстро движется к кульминации. Кроме начала этого самого второго эпизода, в первые главы седьмого тома вошло еще и краткое содержание всего первого эпизода. Между прочим, кроме начала второго эпизода, с «Сумеречным песнопевцем» произошло крупное событие. Начиная с этого тома, который удачно подразделяет сюжет истории на части, обложка книги очень сильно изменится. Изменений больших и маленьких довольно много. Например, с этой книги иллюстрация будет занимать всю поверхность обложки, а логотип названия «Сумеречный песнопевец» станет другим. Сейчас, когда я пишу это послесловие, даже мне самому еще не удалось посмотреть на него, поэтому мое сердце стучит в ожидании того момента, когда я увижу его. Кроме того, расположенная на завернутой части обложки аннотация теперь будет напечатана на ее обратной стороне. Очень приятно, когда можно прочитать аннотацию книги, даже когда она еще обернута виниловым рекламным листом. Но вместо исчезнувшей завернутой страницы аннотации там добавилось нечто ужасное. Да, это самопредставление автора. Сколько же часов я потратил обдумывая его? Между прочим, первая идея, которая пришла мне в голову, было написать что-то вроде... Группа крови первая — знак Зодиака Дева. И попытаться заполнить этим пространство под текст. После того, как я выспался и собрался с мыслями, мне это показалось до странности стыдным, поэтому я провел один из последних дней июня раз за разом нажимая на кнопку Delete. Впрочем, давайте оставим все это в стороне, и в качестве бонуса поговорим об одном деле. Начиная с этого тома, включительно на всех обложках и страницах с будут записаны фразы на языке мантр Силофена. Скажу честно, Совместив все эти фразы от седьмого тома и до последнего, можно получить небольшую ораторию, которая является частью мира сумеречного песнопевца, но находится немного в стороне от основного сюжета. Разумеется, перевод на японский будет понемногу появляться на сайте, но если есть те, кто интересуется расшифровкой языка и мантры Селофена по ораториям, то советую им обязательно постараться и бросить вызов загадкам языков. Старайтесь, и я надеюсь, вам удастся насладиться как основной историей, так и этим бонусом. По всем этим причинам в этот раз, как и прежде, мне помогали очень многие люди. Я многим обязан ведущему редактору Кейсану, который не только вычитал содержание истории, но и исправил опечатки, пропущенные иероглифы и так далее. Мне кажется, что этот том был довольно тяжелым для Токиоки Михасана, который всегда украшает песнопевцев все более замечательными иллюстрациями, ведь ему пришлось заниматься дизайном еще одного вида школьной формы, а также изображать многих новых и важных людей. Наконец, я каждый день говорю большое спасибо всем вам, тем, кто держит в руках эту книгу. Вы каждый день поддерживаете меня комментариями в блоге, письмами и e История перешла ко второму эпизоду и стремительно приближается к самому интересному месту, затрагивающему самые основы сюжета. Все движется к кульминации, поэтому я был бы счастлив, если бы вы продолжили следить за сумеречным песнопевцем и дальше. На этом все. Надеюсь, что встречусь с вами в восьмом томе. Неким июльским утром 2008 -го года Садзана Кей читал Адреналин.